Глава 7. Полина, отправляясь на бал, я представляла какие угодно варианты знакомства с магистром тьмы, даже самые нелепые, но никак не думала, что он сам подойдёт ко мне и пригласит на танец. Вдруг стало жутко. Не страшно, а именно жутко, потому что было в его карих, почти чёрных глазах нечто звериное. заставляющие вжимать голову в плечи и чувствовать себя маленькой и беспомощной. Только я знала, зачем сюда пришла, и протянула руку магистру Кёрнеру. Нежная, плавная музыка никак не вязалась с образом этого человека. И когда мы вошли в круг танцующих, на мгновение показалось, что я сплю, и всё происходящее мне снится. Мы не встречались с вами прежде, мадмозель Лерьер. Заговорил магистр, осторожно придерживая меня за локоть, как того требовала фигура танца. Я училась в колледже, сделала вид, что не понимаю, куда он клонит. Затем мне надолго покинула столицу и лишь недавно вернулась. Где же вы были? Кёрнэр улыбался, но взгляд его оставался холодным. У дальних родственников не самые тактичные вопросы, но я делала вид, что всё хорошо. Мне было нужно это знакомство. Уж Кёрнер-то точно знал нечто такое, о чём не было известно мне и, возможно, не только мне, но и Пьеру. Взгляд Пьера я чувствовала кожей. Он следил за моими перемещениями по залу и готова поклясться, что взгляд этот был недовольным. Кёрнер тут же уловил моё замешательство. «Ждёте кого-то?» — спросил он. «Нет», — ответила я. Просто не привыкла к подобной обстановке. Привыкните. Молодые девушки быстро осваиваются на балах среди поклонников. Тем более, что вопрос замужества никто не отменял. Правда, мадемуазель Лерьер? К чему он клонит? Я не тороплюсь выходить замуж, — ответила спокойно. Думаю даже о том, чтобы продолжить образование. А я слышал, вы помолвлены. Сухи лгут. «Прости, Анри!» Но тёмный магистр, не тот, с кем стоило обсуждать нашу помолвку. И надо было быть осторожной вдвойне, потому что магистр Кёрнер не только не внушал мне доверия, но и вызывал какой-то внутренний трепет. Что ж, это к лучшему, говорил магистр. У вас будет время присмотреться к возможным кандидатам. Согласна с вами, чинно кивнула, как благовоспитанная девушка. Что же он имеет в виду? Магистр замолчал. Я тоже не торопилась возобновлять разговор. Как можно задать ему нужные вопросы? Мне казалось, что он старательно загоняет меня в угол. Зачем? Почему? Вы так смотрите на меня, будто побаиваетесь. "Мадмозель Лериер", усмехнулся Кёрнер. "А мне стоит вас бояться?" Заставила себя улыбнуться. "Я пока ещё не решил. Когда решите?" Сообщите мне, будьте добры. А Кёрнор вдруг рассмеялся звонко из-за ливиста. Ближайшие пары обернулись и посмотрели на магистра так, будто боги сошли с неба. Но тот веселился совершенно искренне. Знаете, мадмозель Лерьер, кажется, решение уже принято, сквозь смех сказал он. Вы крайне храбрая девушка, и вряд ли будете бояться меня даже тогда, когда действительно стоит Возможно, вы и правы. Я пожала плечами. Фигура танца сменилась, и мы на время поменялись партнерами с другой парой. И как это понимать? Магистр намекает, что следит за мной, что стоило бы опасаться. Или просто играет? Нет, не разобрать. А когда танец свел нас снова от былого веселья, не осталось и следа. И Кернер снова смотрел на меня взглядом более строгим, чем взгляд... главного дознавателя. Наконец, музыка затихла. Мы вежливо раскланялись, и я отошла в нишу у окна. Надо было отыскать матушку и попросить поехать домой, потому что я чувствовала себя совершенно измождённой. И раз уж магистр дал понять, что наше общение на сегодня исчерпано, то мне пора. Но вместо матушки ко мне подошёл Пьер. Что хотел Кёрнер? сухо спросил он. это не имеет к тебе отношения, чуть грубее чем следовало, ответила я. Но усталость давала себя знать. Будь с ним осторожна, Полли, Фернан тот ещё змей. Я уже поняла. Только видишь ли, я не смогу жить спокойно, пока не докажу правду. Это для Андре и следствие закончилось, для меня оно продолжается. Ты можешь на меня рассчитывать. Я качнула головой. Могу рассчитывать? Смешно. Не на товло, кто лгал мне столько времени, прикрываясь маской друга. Но я была не в том положении, чтобы отказываться от чьей-либо помощи. Только не хотелось, чтобы эта помощь исходила от Пьера. Я всё ещё не понимала, что двигало им, когда он выдавал себя за другого человека. Не понимала, что движет им сейчас. Слишком сложно и фальшиво. Даже Кёрнер казался более понятным. Пока что. Ты не видел мою мать? Я хочу домой, сказала тихо. Кажется, она разговаривала с маркизом Авертасом, указал Пьер мне за спину. А вот маркиза видеть не хотелось. Уехать одной? Я могу отвезти тебя, предложил Пьер. Кёрнер справится тут и без меня. Думаешь, матушку это порадует? Давай спросим у неё самой. Я наблюдала, как Пьер подходит к моей матери. Она удивлённо вскинула брови, но затем лучезарно улыбнулась. Ещё бы, магистры первые люди в стране. Кажется, ей льстит внимание Пьера к нашей семье. Магистр Пустоты махнул мне рукой, и мы вместе двинулись к выходу из зала. Странная компания в чужих глазах. Снаружи было свежо и спокойно. Я подождала несколько минут, пока нам подали экипаж. Пьер протянул руку, помогая занять мне место, и сел рядом. А мне стало не по себе. Если Пьер Лафира я считала другом, то Пьер Элиана боялась. Может, потому что он был мало похож на человека. Экипаж тронулся. Пьер устало потёр виски. Видно ни одно меня утамил этот бал. Слушай, Полли, отбросил он всякие церемонии, постарайся держаться в стороне от убийства Таймуса хотя бы временно. А я разве не держусь? сделала вид, что не понимаю, о чём он. Как видишь, езжу по балам, общаюсь с перспективными женихами. Пьер улыбнулся и стал на мгновение похож на себя прежнего. Мы оба понимаем, о чём я. Улыбка исчезла так же быстро, как и появилась. Я задумчиво уставилась в окно. Удалось что-нибудь узнать? спросила у Пьера. Нет, но надо, чтобы прошло время и настоящий преступник расслабился, и потом вряд ли убил Таймуса тот, кому была выгодна его смерть. имею в виду, должен быть исполнитель, значит, мы ищем минимум двоих, а максимум бесконечность. У Вееранов были свои враги, у Таймуса свои, и у твоего жениха собственные. У Андрея были враги, насторожилась я. Были, но я ничего не расскажу, уж извини. Послушай мудрого совета и останься в стороне хотя бы полгода. Почему полгода? обернулась к Пьеру и вгляделась в его лицо, чтобы всё утихло. Раньше Анри точно не вернётся. В пустоте время течёт иначе, а убийца может допустить ошибку, которая позволит нам его найти. Нам? Мне, упрямо ответил Пьер. Повисло молчание. Я смотрела на его лицо, неживое, словно высеченное из мрамора. Как ты стал магистром пустоты? спросила тихо. Это долгая история, усмехнулся Пьер. А мы уже приехали. Давай в другой раз. И если буду нужен, ты знаешь, где меня искать. Экипаж действительно остановился. Пьер проводил меня до двери дома, а затем бегло попрощался и уехал. Стоило признать, что этот вечер дал мне больше вопросов, чем ответов, но и абсолютно бесполезным не стал. Только я совсем не понимала, каким должен быть следующий шаг. Не знаю, в котором часу вернулась матушка. Где-то посреди ночи я услышала ее голос, отдававший приказания прислуги. Она лишь на мгновение заглянула в мою комнату, убедилась, что сплю и ушла, а я тут же открыла глаза. Мне безумно не хватало Анри. Днем было легко храбриться, а с наступлением темноты тоска накатывала с новой силой и становилась совсем не в моготу. Вот и сейчас... Я беззвучно плакала, хотя много раз обещала себе, что не буду. Потом вспомнила, что так и не спросила Пьера о Филиппе. «Как он там? В порядке ли?» Фила тоже не хватало. Он стал для меня младшим братом. «Что ж, встреча с Пьером точно была не последней. Еще спрошу. Но если бы что-то случилось, Пьер бы мне сказал, правда ведь?» Снова закрыла глаза и приказала себе спать. В ту ночь Впервые за долгое время мне приснился Анри. Во сне я видела серый туман, который клубился под ногами. Сквозь него вроде даже проглядывали очертания деревьев. Сначала я была одна. Всё шла и шла, стараясь найти кого-то, ещё не понимая кого. А затем туман вдруг рассеялся. Мы стояли и смотрели друг на друга. Анри молчал, а я пыталась вымолвить хоть слово, но не получалось. Уходи, Всего одно слово слетело с его губ, и я проснулась. Подушка была мокрой от слёз, а за окнами разгорался рассвет. Поднялась с постели и села у окна. Всего лишь июль, а такое чувство, что с момента вынесения приговора прошёл целый век. Сколько ещё ждать и есть ли на что надеяться? Так я просидела до утра. Спустилась к завтраку скорее по необходимости и заметила, что матушка так и лучит с удовольствием. «Доброе утро!» — поприветствовала ее. «Доброе утро, Полли!» «Как спалось?» — спросила она. «Замечательно!» — привычно солгала я. Долго молчать матушка не собиралась. Как только нам налили чай, она тут же оживленно защебетала. «Ты вчера произвела настоящий фурор, дорогая. Меня только о тебе и спрашивали». Уверена, скоро вся эта история с веерами забудется, и ты найдёшь достойную партию. Я предпочла не отвечать и не спорить. Хочет сама тушки так думать, пусть думает. Я же твёрдо знала, что за другого не выйду, и у меня были неоспоримые доводы. Надо же, тобой заинтересовались даже магистры, не скрывала восторга в мать. Что тебе говорил магистр Илиан? Наверняка пригласил на свидание. Нет, качнула головой. Он всего лишь заметил, что я неважно себя чувствую, и предложил отвести домой. Ну да, ну да. Учитывая, что магистр Элиан крайне необщительный человек, то это уже можно рассматривать как признание в симпатии. И матушка с таким довольным видом откусила булочку, будто уже видела меня женой Пьера. А магистр Кёрнер, продолжила она немного погодя, а вы так красиво смотрелись вместе, что все любовались. Ещё раз убеждаюсь, что судьба знает, что делает. Видимо, тебе суждено гораздо большее, чем брак с графом Вераном Полина. Да, большее. Найти убийцу Светлого магистра в компании магистра пустоты, подозревая при этом тёмного магистра. Я едва не рассмеялась, хотя смешно во ситуации как раз ничего не было. На следующей неделе Нас приглашают в загородное имение барона Вальдена. У него, кстати, есть сын, очень многообещающий молодой человек. Я не поеду. Поедешь. Матушка кинула ложечку на блюдечко так сильно, что раздался звон. Поедешь, как миленькая. Надо позаботиться о своём будущем. Я, конечно, буду рада, если ты выйдешь за одного из магистров, но всё-таки и к другим кандидатам присмотрись. Я не поеду. Полина, это не просьба, нахмурилась матушка. Ты поедешь. Разговор окончен. Не знаю, к чему привёл бы наш спор, но в дверях появился слуга. Он держал в руках небольшой поднос с чёрным конвертом. Глаза матушки мигом стали огромными, как плошки. "Письмо для мадмозель Лерьер", поклонился он. Я протянула руку за конвертом, быстро распечатала его и прошла. Madame Azel Leryer. Никак не могу забыть наш танец и хотела бы продолжить столь приятное знакомство. Надеюсь, вы не откажете мне в прогулке по белому бульвару завтра в полдень. Магистр Фернан Кёрнер.